Едва ли Гарри нуждался в таком совете. Подгоняемый страхом, он без промедления пустился на утёк. Еще несколько шагов и его испытание закончится, и он целый и невредимый вернется к Леди Венделер. Но он не успел пробежать эти несколько шагов. Он услышал, что кто-то окликает его по имени и клянет, на чем свет стоит. Обернувшись назад, он заметил Чарли Пендригона, который махал ему обеими руками, подзывая к себе. Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри припомнил сцену в Кенсингтонском саду, он догадался бы, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендригон должен быть другом, но он был в таком отчаянном смятении, что эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрее побежал по переулку. Судя по сердитому голосу и тем ругательствам, которые неслись вслед секретарю, Чарли был вне себя от ярости. Он тоже бежал изо всех сил, но как ни старался, физические преимущества были не на его стороне. И вскоре выкрики Чарли Пендригона и неровный звук его шагов по мостовой стали затихать где-то вдалеке. Гарри опять воспрянул духом. Узкий переулок шел круто в гору и был на редкость безлюден. По обе стороны тянулись садовые ограды, с них свешивались ветви деревьев, а впереди, насколько глаз хватал, не было ни души и не виднелось ни одной открытой калитки. Судьба, очевидно, утомясь его преследовать, предлагала ему путь к спасению. Увы, Когда он поравнялся с одной садовой дверцей, осененной каштанами, она вдруг приоткрылась, и за ней на дорожке он увидел фигуру разносчика из мясной лавки со своим лотком. Гарри пролетел мимо, едва приметив его. Но парень успел разглядеть Гарри и, очевидно, весьма удивился, что какой-то джентльмен несется вперед с такой неподобающей скоростью. Он вышел в переулок и, подбадривая, Гарри пустил ему вслед несколько насмешливых восклицаний. Его появление... Подала новую мысль Чарли Пендригону, он хоть и запыхался изрядно, нашел в себе силы крикнуть «Держи, вора!». Разносчик немедленно подхватил его возглас и присоединился к погоне. У бедного затравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей, но он чувствовал, что силы его иссякают. и чтоб попадись в этом узком переулке кто-нибудь ему навстречу, положение его станет вовсе безнадежным. «Надо где-нибудь укрыться сию же секунду, не то мне конец», — подумал он. Едва у него мелькнула эта мысль, как переулок вдруг круто завернул и поворот скрыл гарри от врагов. Бывают обстоятельства, когда даже самые нерешительные люди начинают действовать быстро и энергично, А самые предусмотрительные забывают свое благоразумие и принимают безрассудно смелые решения. Пришел такой час и для Гарри Хартли. Всякий, кто хорошо знал юношу, удивился бы сейчас его отваге. Он вдруг остановился, перекинул картонку через ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад.